показалось, будто за шиворот мне сунули кусок льда. Можете точно вспомнить, что она вам сказала? Он нахмурил брови, долго раздумывал. Она... Она мне сказала, что Рика попал в аварию, и чтобы Рейзнер... Скорее за ними приехал. И он что, приехал? Да. Вы его видели? Нет, я спал, когда он приехал. Теперь мне стало известно, что после аварии мы с Деллой были в этой хижине. Это означало, что в автомашине сгорел поль. Предстояло установить, кем является этот рейсенаж. У меня теперь был его номер телефона. Почему вдруг Таула стала называть меня Рикой? Она или другая женщина погибла во второй автокатастрофе? Поблагодарив хозяина хижины, я вернулся назад на шоссе. Примерно в восемь часов утра возвратился в Линкольн бич Улицы города были еще почти пустынными. Но сразу бросалось в глаза, что город этот не принадлежит к числу нищих. Здания, магазины, улицы, кокетливо окаймленные цветниками и цветочными клумбами, все свидетельствовало о достатке больших деньгах. Я выбрал гостиницу в стороне от шоссе. Завалившись в постель, я проспал три часа. Ночь, проведенная в автомобиле, утомила. В половине двенадцатого взял черный чемодан из свиной кожи, отнес его в машину, запер в багажник и поехал в центр города. Припарковав машину за массивным покардом, я вошел в кафе. Было обстоятельство, которое следовало выяснить безотлагательно. Войдя в телефонную кабину, набрал номер 4444. -44. Послышались длинные гудки, потом женский голос произнес. «Алло, казино Линкольн-Бич? Послушают, что угодно. Мне нужно поговорить с Ником Рейзнером» сказал я сдавленным голосом. Мистер Рейзнера больше нет с нами. А кто говорит? Его друг. Я только что с самолета. Где можно его найти? Очень сожалею, мистер, женщина на другом конце провода явно была в смущении. Мистер Рейзнер умер. «Умер», — воскликнул я, стараясь показаться огорошенным. «Когда это случилось?» «Тридцатого июля». «То есть на следующий день после того, как он отправился на место аварии за мной и Делой. «Мне снова стало страшно». «А от чего он умер?» «Минутку, не кладите, пожалуйста, трубку». Что-то щелкнуло, и на том конце провода спросили. «Кто у телефона?» Спросили мягким голосом, который породила глотка, заплывшая жиром. Это был голос Рикки. Рикки. Я ничего не ответил. Я прижимал к уху трубку и слышал, как он дышит. Кто говорит? – спросила опять Рика. – Это ты, Джонни? Хотелось повесить трубку, но этот вкрадчивый голос и прерывистое дыхание, словно гипнотизировали меня. Внезапно вмешался другой голос. Резкий, властный. Говорит капитан Хейм: «Полиция, сообщите, откуда звонят».